Эпилог. Пока на кухне готовили жаркое, наблюдательный отряд взял для оживления аппетита франкфуртский ручной сыр, который подавали с музыкой, луком, уксусом, маслом и яблочным вином. Енисеев и Хворь затеяли малопонятный спор о фортификации, Лебрюер молча грыз сыр. «План расположения наших складов, пороховых и прочих, нужен не для стрельбы с моря, — говорил Енисеев. — Это вчерашний день войны» господа, наступает век авиации. Тому свидетельство мои собственные солитюдские похождения. Есть самолеты-разведчики, те, которые проектирует госпожа Зверева, а есть самолеты, из которых бомбы кидают. Вы действительно не знали? — Впервые слышу, — признался Барсук. — Меня приставили к фотографии. Мне было не до аэропланов, — ответил Хорь. — Ну так я вас обрадую. Первые авиационные бомбы уже прошли испытания. У них и общепризнанная папенька есть, итальянец Цепелли. Он пытался изготовить взрыватель, который бы срабатывал в нужную минуту. Делал опыт с гранатами, ну, в конце концов, взорвался сам. Но итальянцы — неуёмный народ. Примерно год назад, когда только началась Ливийская война, слава тебе Господи, закончилась, всего на год итальяшек с турками хватило, первые бомбы получили на свои тюрбаны турки в Триполи. Летчик Синьор Гавотти сбросил четыре бомбы, каждая по четыре с половиной фунта. Потом додумались до десятифунтовых бомб с картечной начинкой. — Вам это не любопытно? — Любопытно? — воскликнул Росломаха. — Ты же знаешь, Граунастай, я люблю новинки. Левриер промолчал. Уже год назад у итальянцев была авиационная флотилия. Три аэроплана, ведущие разведку и сбрасывающие эти десятифунтовые бомбы даже не поодиночке, а прямо ящиками — У нас тоже уже есть авиационный отряд. С октября воюет на Балканах, защищает болгарских братушек и тоже сбрасывает бомбы на турок, которые осаждают Адрианополь. Но прогресс, что бы он сдох. Еще год и додумаются сбрасывать сверху артиллерийские снаряды. Еще два. Придумают, что затолкать в железный корпус, динамит какой-нибудь хитрый, чтобы он разносил каменные стены к чертовой бабушке. А мы — компания чудаков, в которой место при дворе Екатерины Великой. Если не Елизаветы Петровны, будем этих злодеев гонять. Ну, как баба гоняет соседских кур на своем огороде. Да ведь не только при бомбометании нужны планы магнусхольмских батарей. Представьте, что аэропланы прикрывают десант с моря. Десанту нужно знать, где здания, где пороховые склады, где железнодорожная ветка, которая связывает все восемь батарей, где огневые точки... Так что, господа, в первом акте этого водевиля мы противника одолели. Но в Риге будут еще приключения, а, брат якс Как будто этих мало, буркнул Лебрюер. Вы, брат якс человек далекий от промышленных забот. Но и вы, наверное, знали, что лет десять назад в Риге ни одна фабрика не работала на полную мощность, а Феникс и Руссо почти обанкротились. И вдруг они воспряли к новой жизни». Знаете почему? Нет. С 1904 года в Ригу пришли заказы военного министерства. Заводы получили кредиты, промышленники ожили. На Руссобалте вообще появился военный отдел. Вы знаете, что там теперь изготавливают походные кухни, телеграфные и телефонные двуколки, ящики для снарядов? Именно на эти кредиты Руссобалт открыл автомобильное отделение. Наш автомобиль, на котором росамаха так лихо разъезжает... На деньги военного министерства построен. Больше половины продукции по заказу военного министерства. Военные грузовики, аэропланы, броневики и аэросани. А на «Фениксе» стали выплавлять отличную сталь. Ведь не для ложек же с вилками, так? Леберьер ничего не ответил. Ему не было дела до снарядных ящиков и стальных вилок. Он пытался прийти в себя после бурной ночи и, окончательно опомнившись, вычеркнуть эту ночь из памяти, навеки. Завод Ланги и Сын, что в Задвинье. Боевые корабли. Мюльграбанская верфь, боевые корабли. У электродвигатели. Проводник, покрышки для военных грузовиков и самолетов. Фабрика Буффало, слыхали, недавно открылась, и та будет давать миллион пар армейских сапог в год. Рига стала самым богатым городом Российской империи. А теперь скажите, как по-вашему Аякс, неужели наши друзья автрийцы и наши друзья немцы оставят в покое рижские заводы и верфи? Неужели тут не появятся вредители, покупающие у проигравшихся в карты инженеров секретные чертежи? Так что ваша рижская фотография господина Лебрюера еще не раз пригодится. Да и вы сами тоже. — Я устал, — сказал Лебрюер. — Вы понимаете, я просто устал. «Все устали!» — вздохнул Росомаха. «Мне бы еще коньячку и в постель, как бы не свалиться с жаром!» «Кстати, о жаре! Жаркое несут!» — обрадовался Хорь. После обеда Лебрюер хотел сбежать домой. Ему требовалось одиночество. Но неугомонный Енисеев на десерт затеял разговор о женщинах, и тут уж даже Росомаха, который вымотался не менее Лебрюера, принял участие. «Знаете, братцы, допрашивал я как-то одного чудака». — сказал Енисеев. — Чудак этот к делу совсем нелепо пристегнулся. — Ну, да ты знаешь, в сомнительных случаях лучше всех проверить, кто не то что мимо проходил, а собирался пройти. Ну, понял, что чудак мой тут ни ухом, ни рылом. А мы с ним уже до того договорились, что цитаты из священного писания друг дружке приводить стали. Ну, вот такой допрос получился. «Ну, — но с тобой, брата, я что ли не бывало бывало согласился Лебриер. За ним числилось забавное дознание. Разбираясь в деле о фальшивых арманах, завозивших пьяных седаков в лес и обчищавших им карманы, он битый час толковал с настоящим арманом о лошадиных привычках и хворобах, пытаясь определить, не водит ли его старик за нос. И оказалось, что чудак какой-то самостийный богослов, сам на свое лаписание толкует. Вот он меня возьми да и спроси, а вам, господин начальник, не кажется ли подозрительным? что Господь за малую провинность Адама с Евой из рая выгнал. Ну, подумаешь, яблочко съели без спросу, так сразу и выгонять. Как-то это говорить не по-отцовски. Я отвечаю, как на уроке закона Божия учили, непослушание — страшный грех. А он мне, да нет же такого греха, чтобы превозмог милосердие Божие. Тут иное, тут иное. Я, говорит, этот орешек разгрыз... Я вдруг орёт, это дело раскусил, и глазище то Он маленький, такой чёрненький, и эти глазища бешеные. Веришь ли, я струхнул. Вот прямо передо мной человек вдруг разума лишился, представляешь? А с сумасшедшими главное что? Не противоречить. Ну, думаю, успокою его как-нибудь, выставлю на улицу и катись колбаской по малой спаской. Так вот, он мне такое сказал, что я ещё долго вспоминал. Помните, что там в раю, кроме ананас вросло «Древо познания добра и зла, и древо жизни», — подумав, — сказал барсук. «Правильно. А почему Адаму с Евой нельзя было есть эти самые яблоки? Только чтобы послушание показать?» «Нет. И тут мой безумец сказал про замысел Божий. Вот этот замысел у меня в голове и застрял. Ведь рассуди сам». Господь не собирался всю вечность держать Адама с Евой в райском саду, ну, как канареек в клетке. Для чего-то он их готовил. А для чего можно готовить мужчину с женщиной? Вот мой самозванный богослов и догадался, для любви. Между ними должна была произрасти такая любовь, чтобы могла лечь в основу всего сущего. И тогда они были бы готовы к встрече с добром и злом, не раньше. И тогда они бы отведали плода с древа жизни» чтобы их любовь, став бессмертной и бесконечной, заполнила собой весь мир? Тогда, только и только тогда, Господь благословил бы им соединиться и произвести потомство. А они? Улавливаешь логику? У всякого безумия есть логика, — согласился Хорь. Да, это еще Шекспир подметил. Шекспира Лебрюер, естественно, не читал. О нечистой силе любви не нужно, ей довольно блуда, — продолжал Енисеев. Где любовь, там ей места нет, понимаешь? Вот она и вылезла со своими затеями насчет яблочка. Божий замысел оказался разрушен, брат Аякс. и за места любви наши голубочки получили обычнейшее плотское соитие. Из таких, после которых, думаешь, и на черта мне это было нужно. Вот истинная причина изгнания из рая. Так мне мой чудак толковал. А если бы они не поддались... Взрастили в себе любовь, она бы созрела и стала столь всеобъемлющей, что никаким соитием ее уже нельзя было бы испортить. Такой вот мне богослов попался, и я, выставив его, наконец, из кабинета, аж перекрестился с облегчением. Слава тебе, Господи, избавился! Ведь сколько времени у меня этот чудак отнял! А потом... потом... лет пять я о нем разве что в компании вспоминал, рассказывал как курьез нашей службы. «Ну, знаете ли, братцы, вот мне уж скоро полвека стукнет, еще немного плеж будет во всю дурную башку». Енисеев взъерошил уже редковатые тусклые волосы какого-то скучного бурого цвета. лебриер вздохнул, он себя стариком не ощущал, но сорок лет отнюдь не молодость. Хорошенькие гимназистки уже не для него, а для него основательные дамы с бюстами в стиле «штыки вперед», похожие на фрау Вальдорф в ровеснице. А ровесница-то, поди, уже до первых внуков дожилась. «Все это ерунда», — сказал он Енисееву и уныло добавил «Ерундейшая ерунда». «Ты про старость или про чудака? Так вот не поверишь, все чаще он мне на ум приходит. Ведь сколько вертлявого пола я перепробовал, ух, дивизию поди». А теперь гляжу, как молоденькая дамочка по улице спешит, ножки легонькие, личико чистенькое, и, думаю, даже в такую красотку не влюблюсь. Нечем. Уснула душа. А ей душе такую бы любовь, чтобы пожатие руки, как громы молнии, и помутнение рассудка, чтобы взгляд голову кружил, чтобы сердце от него вмиг заколотилось, долгую безмолвную любовь, которая сама себе награда и праздник. А уж не будет... Понимаете, не созреет она во мне. И все лучше я того чудака понимаю. Богослов, мать бы его. А что, если это правда? Плохо, если это правда, — очень серьезно произнес росамах Я бы не желал. Да уж плохо. Как это я в суете сам себя проворонил? Один азарт в жизни и был. Лебрюер молча покивал. Он хотел было сказать, что самое время им всем мечтать о громе, молнии и помутнение рассудка. Хватит, намечтался. И что же? Бурная осень дала ожидаемый итог. Ноль. Надо было сказать, но он промолчал. Поединок между ним и Енисеевым все-таки продолжался. — Ты все-таки не хочешь спросить о госпоже Иртенской? — поинтересовался Енисеев. Он был чересчур догадлив. Лебриер опять напрягся. Обсуждать это с Енисеевым он вовсе не желал. — Думаю, вы о ней позаботились. — Конечно, позаботились. Решение пришлось принимать моментально. Была возможность отправить ее в Москву служебным поездом, если не тратить время зря. Мы их отправили, ее и мальчика. Если бы вы приехали пораньше, успели бы проводить. С ними поехала Ольга Ливанова. Она, пока мы неслись на Магнус-Хольм, Вместе с инспектором Линдером поехала в Кайзервальд и забрала мальчика. — Это ваш крестник с порванной лапкой, — наконец заговорил. Линдер с ним справился. — Отличный инспектор этот Линдер, ваш ученик. Лебрюер промолчал. — Действительно, кое-чему он молодого инспектора учил. Но треклятый Аяк Соломинский не мог обойтись без иронии. — Извини, Леопард, Линдер твой друг, но договариваться с ним пришлось мне вспоминая в Су и все мои титулы. Так что не беспокойся за Иркенскую. С чего вы взяли, будто я беспокоюсь? В Ригу она уже не вернется. Она слишком много знает, а Эвиденс-бюро Ригу в покое не оставит. И мы тогда не знали, где Берта Шварцвальд и Отто Штейнбах. Они ведь и удрать могли. Так что Иркенскую просто необходимо было увести и спрятать. Это я понимаю. Нельзя мечтать о счастье, сказал себе лебрюер. Нельзя верить романсам и перепуганным женщинам. Мало ли чего она наговорила, ожидая смерти. Мало ли чего он ответил. А он вообще хоть что-то ответил. Так что следует вычеркнуть эту ночь из жизни напрочь. Не всю погоня была отличная. Не могут такие женщины, как Наташа Иртенская, любить таких мужчин, как господин гроссмайстер Это противно всем законам природы, физики, химии и бытия. Лебрюер насупился. Он хотел всем своим видом показать, что не желает продолжения такого разговора. «Россия велика, и тебя никто к Риге веревкой не привязал», — продолжал давний недруг-соратник. «Такие намеки нужно было отметать сразу, чтобы не вошли в душу, как занозы, и не стали там нарывать. Да уж, не привязал, сам с дуру привязался. А фотографическое заведение?» Меня тут все знают, я всех знаю, тут место моей службы. Я ведь сам добровольно на эту службу пошел. И время такое, вы разве не знаете?» Лебриеру было проще сказать, что он после всех приключений остается на службе в контрразведке, чем принять намек на будущую встречу с Тертенской. «Время припоганое согласился Енисеев. «Но ведь ты на меня дуешься, и непонятно, на какой козе тебе подъехать». «Ну, прости, старого дурака, как или что не так?» «А у меня ведь для тебя записочка». «От нее?» «Нельзя было так кричать, нельзя было показывать, будто записочка имеет хоть какое-то значение». «И в самом деле, что там может быть?» «Пара благодарственных фраз, какие может составить воспитанная светская женщина». «Да, она писала в попыхах, мы ведь в последнюю секунду ее в поезд посадили». «Записка не запечатана и даже не подписана». — Но она сказала, ты все поймешь. — Что? Что он должен был понять? Безумие завладело душой, как в лесу, когда бежал и пел. — Записку дай, — рявкнул Лебрюгер. — Да вот же она. Лебрюгер развернул листок. С одной стороны на нем был силуэт линкора на волнах, выполненный ребячей рукой. На другой — четкие печатные буквы RST. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Июль 2020 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.